Прогулка в карантин. Первое. Новая примета флирта. Когда хорошенькая женщина входит в помещение, мужчины как бы случайно опускают маски. В банке прекрасный блондин взрослых лет, в кудрях и в маске под подбородком, говорит куда-то в пространство. «Сколько же времени?» Пол второго, отвечаю я, и он вздрагивает. «Ну, в самом деле». Тель-Авив, Аленби. С какой стати его должны понимать по-русски? И тут же слышу позади бескомпромиссное. Сегодня в шесть идем пить к Ане. Город захвачен, думаю я. А что, бабка, евреи тут есть? Видали на днях парочку, огородами утекли. Реальность смывается, как свежий акварельный рисунок, который кто-то размазывает мокрой кистью. Только что здесь была густая зелень и синь, А вот уже видна фактура белой бумаги. Это я виновата. Много беспокоилась вчера о родителях, к которым хорошо бы рвануть и быть рядом. И что последние дни настают, и следует встречать их в сниженном Подмосковье. Там хоть картоху по весне посеять можно. А здесь что? Здесь пустыня, я пропаду. А в результате в теплом морском воздухе вдруг холодок, колкая льдинка, март, Возлюбленный из месяцев, самый красивый брат с тонким лицом и волчьим взглядом, с которым, наверное, выживешь, но сердце не соберешь. И я, старая цирковая лошадь, немного выпрямляюсь и поправляю на лбу невидимый пышный султан из перьев. Второе. С продавщицей говорили. «Вы понимаете, что это манка, а не мука?» спрашивает. «Мне ее и надо». Я тот человек, у которого правда все кончилось. Манка, соль, сахар, спички. «И у меня», — говорит продавщица, — «сижу тут на продуктах, а в доме пусто. Но это ведь долго не продлится». «Мой муж из-за границы едет», — говорю. «Нам в карантине сидеть». А сама думаю, конечно, не продлится. Какой разговор? Тут жизни всего ничего. Долго ничто не бывает. все не навсегда». Особенно быстро кончается масло. Не получается только отделаться от чувства, что как заболела я перед Новым годом, так и не поправилась. То ли умерла, то ли в бреду до сих пор. И мир раскручивается вокруг на медленной карусели. Поет мультяшным голосом итальянскую песенку. И сначала смешно, потом тошнит, потом уже страшно, а слезть не можешь. Но и это не продлится. Раз верный человек пообещал, Так и будет. Муж вернется и решит, что ему подменили бабу. Носится с оккупанскими сумками и хаотично тащит в дом еду. Ладно, сумка у меня хоть и большая, но деликатная, из флорентийского магазина Пэм, что на Виа Национале. А все же муки туда влезает два пакета овощей и курей всяких того сего. Где теперь та Флоренция в своих голубых и розовых платьях? Где маленькие ножки в красных туфельках? что бегали по мощенным мостовым из музея в музей. Топают с рынка в супермаркет, обходя по широкой дуге редких прохожих. Муж приедет, сядем в карантин, станем развлекаться едой, буду из теста лепить птичек, каждый маленький глазик из горошинки, а на крылышках напишу «Ференце», «Рома», «Барселона», «Париж». Лети, птичка, с востока на запад, через север, через юг, и не возвращайся незачем третье так-то я в панике конечно потому что конец света концом а арендная плата по расписанию когда бы не это то что мне сделается в пуст холодильник полон коты пуховы с моря дует чудесный теплый ветер если не дождь а если дождь то еще и свежо выйдешь за пищей а там мир брэдбери Причем без особой трагической ноты пока. Город как никогда похож на серого слона, который медленно дышит, подрагивая бетонными боками. Люди есть, но затаились и ощущаются как единый живой организм. Немного боится, но в целом бодр, сидит в укрытии, ждет, умирать не хочет. Золотое время, если бы не финансовая тревога, и родители были в безопасности. А так нет. Зато в зоопарке Рамат-Гана родился слоненок, которого по и полагается назвать п, и все шутки, которые у вас есть по этому поводу, уже перешутили. Хорошо, что я ничего не решаю на свете, а то назвала бы Пушок, мучился бы всю жизнь, тяжелый, лысый, кожаный, а сердце как у цветка. Четвертое. В Израиле, начиная с 20 марта, Уведены ограничения на передвижение населения. Из дома можно выходить для приобретения продуктов питания, лекарств и получения медицинской помощи. Ночь не спала. Куда там спать? Я в тревоге. И в 7 утра уже подорвалась в банк, потому что страшную весть принесла в мой дом пресса. С восьми вечера у нас запретят отходить от дома далее, чем на 100 метров. И как ответственный гражданин, Я надела на правую руку перчатку, видимо, с левой, хотя по резиновым не поймешь. Думаю, банкомат трогать двери, надо предохраниться. А у меня, знаете, какая-то сенсорная хрень, которая не дает носить шапку, перчатки с пальцами и трусы танго. Не знаю, какая связь, но от этих предметов на себе я дико и бесповоротно тупею. Мозг уходит в отказ, и я до сих пор не понимаю, где же он у меня в таком случае расположен. Ну и в результате осознала, что правую держу подогнув, как тиранозавр, а все делаю левой. Кое-как справилась с транзакциями, пошла к магазину за маслом. Там уже какая-то женщина стоит, очередь на улице теперь. И она мне что-то говорит, по-русски, конечно. А я ей вроде отвечаю близко по смыслу, но понимания не возникает. И тут я думаю что у меня наверняка корона, потому что один из симптомов — потеря вкуса пищи. А я, очевидно, потеряла смысл слов, и это точно оно. Да, и логику тоже. В общем, в конечном итоге я прорвала дырку на большом пальце и разобрала, что эта женщина тут работает, а магазин откроется в восемь. А сейчас, сюрприз, всего семь тридцать. Содрогнулась и поскакала дальше а перчатку выкинула от греха. Убьюсь я в ней, как летучая мышь в наушниках. Вернулась домой, но все не могла перестать скакать. Решила напоследок побегать по берегу и по ассоциации с предыдущей мыслью в наушниках. Последний раз я бегала, не считая за автобусом в средней школе. Поэтому посмотрела ролик «Как там чего ноги ставить», влезла в кедики, песню включила, вышла к морю и побежала, будто птичка то есть точно как они на своих коротеньких ножках бегают, как могут. И так легко мне, так вольно, что готова, кажется, бежать целый день. Каково же было мое удивление через 50 метров? Ладно, побрела шагом, а музыка тем временем вошла в эмоциональный штопор. Я слушала альбом с органичным для меня названием «Музыка бедных» и дошла до «Ломбардии». Это такая удачная песня, Что я могу подпевать ей по-итальянски? Ломбардия ля-ля-ля Ломбардия. -ля, и вот иду я, пою, как умею, и понимаю, что слезы не то чтобы застилают мои глаза, но были бы уместны. Ведь прямо сейчас эта несчастная Люмбардия гибнет. А буквально с восьми вечера меня отлучат от моря, а уже завтра и вовсе придется в жесткий карантин с мужем. А море при этом прекрасное, как сама любовь. Пустое. Ветер с него дует, теплый, но свежий. А солнце незаметно раскрашивает мне нос веснушками. И я понимаю, что есть неиллюзорный шанс этой весны больше не увидеть. И ладно, бы я умерла, так нет, но карантин затянется до лета, и в конце концов выплюнет нас, изрядно пожеванных в душный липкий июль. Иду, и всею собой чувствую эти истекающие часы, думаю при этом. Дура ты дура Что мешало тебе ходить вот так всю предыдущую неделю и ранее, пока нас не закрывали и вся жизнь твоя дурацкая стоит на этом сожалению порога. Эх, чего же я раньше то? а потом песенка сменилась на опекар это про машинку и так она была зажигательна, что я с некоторым смущением начала подергивать руками и подскакивать ногами на ходу. так и шла вдоль моря приплясывая, как заневестившийся бегемот. Народу мало и стыда немного. К тому же, сказала я себе, не все свидетели доживут до лета. Да и не было никому дело друг до друга. Каждый проживал свое расставание с этой набережной, как умел. Кто плясал, не я одна тут не в себе. Кто бежал, кто смотрел на воду. Подобрала в песке ракушку, как всегда, когда уезжала с моря а совсем вечером около семи выбралась за морковкой, маленькой детской, возвращалась по набережной. Дошла до яхтенной стоянки, это самый утешительный звук в мире. Обидно мне. Зачем жизнь так обошлась с веселым городом тель -Авивом? Зачем разломала наши способы существования? Зачем все испортила, когда не ждали? На обратном пути, без двадцати приехала полиция. Спросила, куда я, ответом удовлетворилась. Началось. Но мы, конечно, еще выйдем к морю все вместе и обнимемся, как дураки. Со всеми, кто сегодня плясал, бежал, смотрел на воду и немножко плакал. Но попозже. Не сейчас. Пятое. Март — мною избранный месяц для любви, перемен, удачи, путешествий. Счастливых и душераздирающих впечатлений. Есть еще июль, когда я родилась, а Март сама себе назначила лет 15 назад, и ни разу он меня не подводил. Самый сложный из любовников, нервный, неверный, красивый, как сон это все Март. И в нынешнем году я ждала всякого, но это уж слишком. Будто возвращаешься домой на крыльях любви, а там все заблевано. Цветок твоего сердца допивает с бабами ваш коллекционный абсент. У одной твоей тапки на ногах на счету минус, и он тебе такой «О! Пожрать догадалась принести?» «Что ж ты, март-боловник, хренов натворил, чародей тоскун? Хочется спросить с тоскливой нежностью. «Как же мы теперь разберемся с нашей неизбывной любовью, нашей квартплатой и нашим трипером, а? А?» Молчит. Улыбается, как волк, курит красиво, а потом пожимает плечами. «Да ладно, чё ты грузишь? Пойду!» И ушел, А я плачу. Шестое. Время такое, душа моя, что пишешь письма на адреса, забытые лет десять назад. Более поздние, чур живые. Соцсети приносят фотографии, и при первом же взгляде понятно — что мне нечего сказать этим отяжелевшим мужчинам, слишком многозначительным для подлинной силы и слишком тревожным для хороших любовников. Да и не станут они слушать эльфа, оказавшегося поддельным. Ведь настоящие не стареют, не толстеют, и кудри их не распрямляются в отсутствии химической завивки. Ты же помнишь меня прямоволосой, и пишу тебе я прежнее, тому, каким ты был в ледяном марте, Самый тяжелый год из всех моих, не считая нынешнего. Живу я теперь очень просто. Встаю в три утра и ставлю хлеб, чтобы был к завтраку. Мама однажды сказала, «Тесто на ощупь должно быть как женская грудь. И более никаких рецептов. Но мне, ты знаешь, хватило. Каждая женщина учит дочь всего одной вещи. И мне с моей повезло». Выхожу вынести мусор в половине четвертого ночи. Так что денег не будет. Но днем нельзя. Мы в тотальном карантине. Чтобы не заразить окружающих гриппом, которого у нас нет, но ну, может быть. В сети его уже назвали вирусом Шредингера. Правда, хорошая шутка. Могла бы выйти и в час. Но ты понимаешь, около трех баки вывозят со двора на улицу. И у меня появляется формальный повод пройти метров на сорок больше а это в моем положении бесценно. Сегодня я вдохнула ночной воздух, а он горячий. Пришел Хамсин. Весна заканчивается, а я ее толком не видела. Вот где горе. После Песоха дождей не жди. Кинорет в этом году не наполнится, а ведь осталось сантиметров 30. Это озеро такое с пресной водой, важное для жителей пустыни. Вечно его вычерпывают до дна, и все время ждут, что однажды зимой оно все же нальется до краев, и тогда откроют дамбу Дгания, чтобы выпустить лишнее. Я надеялась, что это случится сейчас, и кто-нибудь меня отвезет смотреть на воду, которую ждали 28 лет. Столько ты жил ко дню, когда я в тебя влюбилась. Последний раз она открылась в 1992 году. Вот. А потом подумала-подумала, и знаешь что? Да ну его нафиг! Ты 92-й помнишь? Гайдаровская реформа, когда жрать не стала. Югославию разорвало, и многих убили. И в Карабахе столько людей погибло. Савок весь переколбасила, Грузия воевала Абхазию. Приднестровье запылало. А главное — Марлен Зитрих умерла. Вдруг не к добру этот гания. Сейчас еще 30 сантиметров осталось. посмотри уже, что творится. Скоро Песах. В садике Сюзанн-Даляль зацветут грейпфруты и густой сладкий запах накроет маленькую площадь, на которой меня не будет. Не будет меня и на берегу. До него мне 220 метров. Но наш личный жестокий карантин закончится. Останется всеобщий, когда можно выйти на сто. А значит, я выйду на перекресток Яркона и Трумпельдор и в просвете увижу море. Видишь, У меня впереди большие планы. Будущее определено и обещает быть лучше, чем мое настоящее. Не этого ли я желала? Не этого. Я желала никогда не стареть, любить тебя, оставаться худой, иметь свой дом и бессмертного кота. Ничего не вышло, ничего. Вышли, вот видишь, книги, буквы, в которых мы с тобой молоды и прекрасны, как два персонажа Китана ты со своим мечом, и я, твоя кукла с крошечными ступнями, которые помещались на ладонях. Помещаются и сейчас, но не на твоих, и никто из нас о том не жалеет. Я надеюсь, душа моя, что ты себя помнишь. Мне не нужно. Обязательно помни себя, такого красивого, худого, любимого, горячего, нервного и всем чужого. Хорошо бы ты остался таким еще где-нибудь, кроме моей памяти, которая ненадежна, хотя я все записала. С тех пор по завету Иосифа прошла целая жизнь, в которой я люблю только буквы и цифры, кота и еще одного мужчину, на этот раз взаимно. От нас с тобою в ней не осталось ничего. Смотри-ка. Даже мир, бывший для нас подложкой, рассыпался. И сохла трава ложа наша. Сгорели кипарисы и кедры, стены наши и кровля. Шумные базары и площади городов наших опустели. И бесполезно спрашивать стражей, где возлюбленный мой. Он в карантине. И там, где была нефть по 80, теперь она по 35. Поэтому, прощаясь, я тебя не целую. Ухожу из твоего сна, не чихнув, не кашлянув а только нашептав на ухо ту колыбельную, из-за которой много плакала тогда. All the pretty little horses. Проснешься в слезах — знай, это мои. Обнимаю длинными мытыми руками. Ничего не бойся. М. Постскриптум. Любила. Не забудь. Я забыла, а ты помни. Очень тебя любила. Седьмое. Разговаривала с ребенком и случайно обнаружила актуальный аналог материнского Ты в шапочке, Ты в маске. Притом я думала, что родительская машинка у меня давно заржавела, но нет. Заодно поняла, зачем они это делали. Не только легкий способ проявить заботу, иллюзия контроля над ситуацией и здоровое желание подоставать беззащитное маленькое существо. Это еще и заклинание. Кажется, спросила вслух. И Господь такой, «А, ну да, этот в шапочке. Этого не трогать, он мамин». А старики говорят неуправляемые. Они же бесшабашные, как берсерки. Дома не сидят, карантин нарушают. Мои сказали, что готовы, если что. И кто я, чтобы регулировать их отношения с собственной смертью? Они же не мои кошки и сами распоряжаются остатком своей жизни. Сейчас, конечно, популярно мнение, что старички — Это те же дети-идиоты, которых надо контролировать и особо им воли не давать. Но вот папа у меня реально очень неумный, сильный и аскетичный человек, хотя и под 80. И он уже в течение жизни сделал ряд выборов, которые точно не сделала бы я, и в последние годы тоже. И что, его в психушку надо было запирать? Или достаточно устраивать скандалы и давить на сознательность? Когда я совершаю то, что не подходит ему вообще никак, он молчит, а потом говорит, «Я тебя во всем поддержу». Я его отсюда и поддержать не могу. Но да, он уже в том возрасте, когда имеет право есть колбасу вместо супа и салата, ходить по улицам в эту беспощадную весну и не бояться смерти. Не потому, что сможет ее избежать, а просто не бояться. Восьмое. Сознательно перевернула график и сплю днем. Так легче пережить, что кругом жизнь, а я не вижу. Зато всю ночь чудесно работается. Получаются самые легкие и счастливые страницы в книжке. А когда засыпаю, кажется, что я на лодке. Закрываешь глаза, и все немного кружится, покачивается. Под тобой зеленая вода, сверху не жаркое небо, на щеках соль. Проснемся завтра а все хорошо. Психика отчетливо сдвинулась, и вследствие этого чувствительность и сострадание повысились до невиданных высот. Причем отдельные люди мне как были безразличны, так и остались. Но я теперь сопереживаю всему человечеству целиком, остро ощущая кризисы коллективного бессознательного. Жаль наш растерянный мир, который внезапно стал пуст, безвиден, стоит уронив руки и не понимает, где все. Вся эта прелестная, тщательно выстроенная культурка, все эти планы миллиардов, не миллионов даже, взлелеянная система иерархии и ценностей, все пошло к чертям. Последние времена настают, небо упадает на Землю, а Apple продает новую бюджетную модель с дорогой начинкой за 500 евро. Кажется, будто у нас решили изъять несколько месяцев жизни, и огромное количество достижений, притом у всего человечества сразу. Это как денежная реформа в 60-е, когда на деньгах зачеркнули нолик. Только нам зачеркнули нолики на всем, даже на собственных наших амбициях, талантах и навыках. Будто было у тебя маленьких, но верных 15 сантиметров, а стало вдруг полтора, даже в руку не взять. Когда это закончится, мы выйдем на улицы, подслеповато щурясь и припадая, бледные, растолстевшие и голодные, с облупившимся шелаком на ногтях, на пару лет старше, чем были в феврале. С такими лицами сейчас ходят гордые тель коты, лишённые еды и людей, которые их почитали. И мир сейчас то ли потерянный подросток, то ли котик, которого нужно обнимать большими руками, но некому. На Песах все очень ждали Машиаха, Но опять не пришел. Католики тоже подвели. Остался шанс у православных. Но хоть благодатный огонь не упустите. Вся надежда на его божественное блаженство патриарха Святого Града Иерусалима. Да не оцареет зажигалка его. А пока что некому нас обнимать, некому рассыпать корм, возвращать игрушки, некому сказать «не бойся». И потому в эти дни блаженные лжецы, смеющие утешать друг друга, обещать, что скоро все наладится, или хотя бы сказать «Я люблю тебя и никуда не денусь. Ну что ты так орёшь? Иди, шейку почешу». Девятое. С превосходством смотрю на клерков, открывших для себя работу на дому. Путают, видишь, ты внутренний туризм с внутренней эмиграцией. Настоящий фрилансер, как запертый индеец зоркий глаз. Отказывается замечать, что у сарая три стены. Отмене карантина не рад и не вполне понимает, из-за чего было столько шума. Клерк же лишь одним глазком заглянул в себя, узрел выбитые окна, помойки, проходные дворы, промзону и в ужасе отпрянул. Или интеллигентски восхитился дичью и сранью, тихо кое что сейчас нырнет в экскурсионный автобус, и вернется к нормальной столичной жизни. Фрилансер же точно знает, что его отсюда не вывезут. Это не карантин, это мы вообще так живем. У меня ужасная ностальгия. Кажется, если не увижу дождя еще пару недель, загнусь. Милый бог, верни меня обратно в Москву, в тогда, где мы смертельно юные, ослепительно несчастные и все живые. И каждый красив. Тогда мы лгали только любимым о том, что будем верны им всегда и никогда не умрем. Относительно первого это не нарочно. Просто в воздухе было слишком много любви. Я слышала ее как тоненькую мелодию, как легкое дыхание марта в февральском ветре, как запах мияки, прохладный и пряный одновременно. Ловила его поверх горького городского ветра, вдыхала, начинала чувствовать чей-то взгляд. Оглядывалась и неизменно его встречала. А дальше мы зацеплялись друг за друга сначала невесомо, как пара пушистых одуванчиков-зонтиков, а потом все плотнее и все крепче, будто соприкоснулись ладонями и переплели пальцы так, что не оторвать. И после этого вопрос, когда точно так же сомкнутся и переплетутся тела, был лишь делом времени, и обычно я не тянула. Что же до смерти То это тем более не нарочно. Но мы ведь вернемся и станем плясать под дождем. Возможно, голые. И это опять будет красиво, а не как сейчас. И я поэтому читаю новости и жду, когда откроется небо и просыплет на нас утраченные дни. Полетят самолеты, время повернет вспять, и все мы вернемся. В тогда. 10. Внезапно. Но торжественно клянусь, что никогда больше не буду откладывать путешествий. Я, например, специально не ездила в Париж, потому что на его счет у меня была девичья мечта. Я хотела попасть туда с влюбленным мужчиной, и чтобы не как обычно найти билеты, отель заплатить, вызвать такси и поехать в аэропорт, а как в рекламе стирального порошка. Он звонит и говорит: через три часа спускайся и не забудь паспорт и чтобы и дальше оно все происходило само, без малейшей моей заботы, только пропустить ту часть, где героиня выливает на себя вино и стремительно его застирывает, не меняя блаженного выражения лица. Я так сильно этого хотела, что откладывала поездку, ожидая, пока появится этот чувак, или до тех, пока я окончательно не состарюсь и не уеду туда с пенсионерским туром. Я откладывала поездку в Минск, к друзьям, потому что не срочно ехать в бывший совок, когда полмира не смотрены. Я откладывала Барселону, потому что надо сначала в Венецию, а Венецию — потому что дорого. Я откладывала даже Болгарию. Там хоть и дешево, но я ведь даже в Минске еще не была. А теперь смотрю новости о закрытых границах, потом на свой банковский счет, потом репортажи о беспорядках и понимаю, что дура я дура. Обязательно нужно раз в год приезжать в новую страну. Обязательно навещать друзей, которые почти под боком. Обязательно нужно было ехать в Москву в январе, когда увидела, как мама выглядит на фото. Если только будет еще один шанс, я исправлюсь. Одиннадцатое. Недавно все репостили сайт с видами из произвольных окон. Я полезла смотреть, Ничего особенного. Море, пальмы, солнце, красные крыши. Сижу, листаю вяло. И тут сердце такое бдыщ и отозвалось. Низкое небо и типично подмосковное уныние, от которого веревка сама намыливается и завязывается в скользящий узел. Третьи сутки смотрю, оторваться не могу. Балажиха, Господи! Я там никогда не была, но я ее знаю, как женщина. Однажды трахнувшая моряка или актера знает всех моряков и актеров мира. Ностальгия, беспощадная ты, сука. Кто бы знал, что бывает такая извращенная тоска. 12 Сложное чувство, будто рассыпалась точка сборки, и надо сделать несколько безошибочных микропоступков, чтобы исправить совсем все. Можно предположить, что я читала много низкопробного фэнтези в последнее время. Но у меня и без того просыпается магическое мышление, когда я беспомощна. Вот только просто хлопнуть по спине недостаточно, Карлитес. Поэтому рационализирую это. И я составляю списки, несколько списков. Один скорбный, с сделанным из-за неврозов. Не записалась, не сходила, не поговорила. Каждый из пунктов, наполняет меня тоской, и я смотрю, можно ли его не делать совсем. А если нельзя, то когда выполнять, посредством чего и как, чтобы не больно. Другой, чрезвычайно бодрящий, с названиями текстов, которые я хочу написать, когда, сколько процентов работы готово. Третий, с несколькими графами. Проблема, сколько денег нужно для решения, сроки, ожидаемые доходы, сроки. А степени моего отчаяния можно судить по второй части. Если там появляется источник выиграть в лотерею и продать права на переводы, дела плохи. Раньше это был самый функциональный из моих списков. Но нынче, посмотри в окно, в графе «Проблемы» написано мне не 25, и я не знаю, как к этому подступиться, сколько денег нужно, чтобы все исправить. И снова я пытаюсь вычислить, Где эта чертова точка сборки? Чтобы ткнуть в нее. И стартовые тиражи от 10 тысяч, самолеты снова летают, и мама не плачет в телефонную трубку, на весах меньше 50 кило, в зеркале ах, настоящая я. А за окном, наконец, дождь. Первый осенний Йоре, обильный, пока еще теплый и мутный, но обещающий прохладные и чистые потоки, смывающие все. Пыль и жару. Неудачные акварели, лишнее тело, вирусы, время, тревогу, неправильную жизнь. Мне кажется, совсем немного осталось сосредоточиться, чтобы ее разглядеть. Чертову точку.